Непреклонная Бертрада, или как стать королевой. 1042 год. Все жители Тура готовились к празднику Троицы с необычайным волнением, поскольку приказы графа Фуке были категоричными. Сделать все, чтобы столь ожидаемый гость осознал величие Анжу и вообще величие его властителей Плантегнетов. Тем более, что этим гостем был никто иной, как король Франции Филипп I, который в народе имел репутацию любителя великолепия. Соответственно, Фуке делал все, чтобы оказаться на высоте. Среди жителей Тура, ожидавших прибытия короля, был один человек, который ждал его с особым нетерпением. И этим человеком была Бертрада, Прекрасная графиня Анжуйская, супруга властелина этих мест. Именно она приложила все усилия к тому, чтобы этот визит состоялся, и она ожидала от него очень многого. Несколько недель назад, с недаемое жгучим и пламенным любопытством, она написала и отправила Филиппу письмо, Совершенно неожиданное, поскольку это было письмо замужней женщины, женатому мужчине. Содержание его можно было передать следующими словами. «Я несчастлива в браке и в любви, и даже ни разу не видя вас, я вас люблю и клянусь, что буду предана душой и телом единственному мужчине вам». Такого рода вещи... Поражают воображение даже женатого мужчины, даже короля, особенно если этот король носит имя Филиппа I, который имел репутацию весьма экзотического мужчины. Он был сыном Анри I и русской княжны Анны Киевской, единственной русской, которая когда-либо находилась на французском троне, от своей матери ослепительной блондинки, приехавшей из глубины степей и сочетавшей в себе красоту восточные принцессы из сказок «Тысячи и одной ночи» и вулканический темперамент, Филипп унаследовал, во-первых, имя, совершенно непривычное во Франции, где королей обычно называли Людовиками, и, во-вторых, славянское обаяние, которая повергала в меланхолию огромное множество женщин-королевства, за исключением нескольких, пользовавшихся его особой благосклонностью. Этот белокурый колосс, похожий на нордического бога и сложенный как медведь, в пятнадцать лет был обвенчан с Бертой Голландской, которая из румяной и пухленькой девушки превратилась со временем в толстую и багроволицую Матрону. Она не без труда, поскольку первого ребенка пришлось ожидать восемь лет, родила ему двоих детей – Людовика и Констанс, которые оба своим сложением весьма походили на мать. В этих условиях легко понять, что Филипп, будучи большим любителем женской красоты, воплощением которой была для него его мать, очень серьезно воспринял зов о помощи, направленной ему графиней Анжуйской. Тем более, что слухи о красоте Бертрады ходили по всей Франции. Знатные господа, имени стрели, воспевали ее чарующие темные глаза, чудесные волосы, элегантную походку, великолепие стройной фигуры, безупречную красоту лица. Вскоре король потерял всякое терпение и объявил своему вассалу, что прибудет к нему с визитом вежливости, объяснив это тем, что давно уже хочет посетить этот край со столь богатыми и плодородными землями и повидать человека, который столь умело управлял им. Получив это известие от самого короля, Фуке несказанно возгордился и буквально загонял свою дворню, чтобы организовать все так, как подобает для встречи высокого гостя, который, к тому же, имел о нем столь лестное мнение. Можно было бы, конечно, пожалеть Фуке, которому угрожало бесчестие если бы сам он был порядочным человеком. Но таким человеком он отнюдь не был. Его поданные называли его за глаза брюзгой, злюкой или ворчуном. По отношению к нему это было еще мягко сказано. Первым, кто это заметил, Был его старший брат Жофруа Бородатый. Будучи недовольным тем, что он получил в наследство лишь Сентонш, тогда как Жофруа отхватил себе львиную долю, завладев Анжу и Туреном, Фуке, невезучий, решил разом разрешить все проблемы и с мечом в одной руке, и своим штандартом в другой пошел войной на брата. Он был лучшим бойцом. Чем же Фруа, который потерпел поражение, был пленен в Бресаке и брошен братской рукой в темницу, где провел долгих тридцать лет до самой своей смерти, размышляя об отвратительном характере своего младшего брата. Что касается Фуке, то он без зазрения совести занял место старшего брата. Три первых супруги графа, Бертрада шла уже под четвертым номером, имели столько же оснований любить его, как и его старший брат, первая из них, Хильдегарда, умерла от побоев, которые любящий муж нанес ей своей собственной рукой, будучи в плохом настроении. Двум другим, Энегарде Бурбонской и Аренгарде Кастильонской, повезло не намного больше. Фуке делался от них, заточив в монастырь, где им была предоставлена полная возможность поразмышлять на досуге о превратностях судьбы и о чересчур жестоком характере их бывшего мужа. Таким образом, легко понять, что гордая Бертрада — Несмотря на свою красоту и на сына, которого она родила своему супругу, отнюдь не строила иллюзии относительно того, что ее рано или поздно ожидало. Любезный Фуке возненавидит ее, и поскольку она не желала ни провести остаток дней в монастыре, ни умереть раньше времени, один Господь знал, чем это может кончиться. Поэтому она решила перехватить инициативу и обеспечить свою безопасность, тем более что питала склонность к красивым мужчинам, к числу которых Брюзгу нельзя было отнести при всем желании. Пышный прием, оказанный Филиппу I по прибытии в Тур, еще более убедил Бертрату в том, что она была совершенно права, решив написать ему «Любовь между ними». Вспыхнуло с первого взгляда, при виде белокурого гиганта сердца графини, пылка забилась, а вид прекрасной Бертрады зажег в душе короля все покоряющую страсть, которая длится всю жизнь и от которой невозможно никуда деться. Уже на следующий день между ними состоялся короткий разговор, разрешивший все сомнения относительно их взаимных чувств. «Я приехал, как вы меня об этом просили», — сказал Филипп. «И когда я вас увидел, мое сердце перестало принадлежать мне, но завоевал ли я ваше сердце? Уже давно мое сердце принадлежит вам», — скромно ответила Бертрада этому новому цезарю. «Но если вы желаете, чтобы я вся принадлежала вам, то вам придется меня похитить». «Я готов». «Назовите только время и место. Отныне я знаю, что жить без вас уже не смогу». Филипп был решительным человеком, но и прекрасная графиня в этом ничуть ему не уступала. Он был достаточно хитер и сделал так, что никто ничего не заподозрил. И вот в то время, как Филипп и Фуке торжественно открывали новую купель в церкви святого Жана, и клялись друг другу в вечной дружбе, Бертрада, уклонившаяся от участия в церемонии под предлогом недомогания, собирала свои вещи. Потом состоялось официальное прощание. Король покинул Тур сразу же после церемонии, намереваясь якобы отправиться в Орлеан, где находился в это время его двор, когда после обмена официальными любезностями И присущими случаю объятиями Филипп вскочил на коня и отправился в обратный путь. Бертрада, с бьющимся от волнения сердцем и улыбкой на устах, стояла у окна, слушала восторженные крики толпы, провожавшей знатного гостя. Она-то знала, что пройдет совсем немного времени, и она вновь увидит Филиппа. Далеко он не уедет. Действительно, Кавалькада остановилась у первого моста через реку Беврон, где решено было устроить мнимую засаду.